Глава 6 По традиции, после церемонии на вершине утеса, все идут в бар Анджела выпить за святую. На этот раз пошло меньше половины участников, хотя цальбан отправился прямо домой. В Лаусеньер даже и вино не благословил. Дети и большинство матерей ушли спать, и собравшимся явно не доставало обычной жизнерадостности. Конечно, главной причиной была потеря святой Марины. Теперь молитвы останутся не Прилив будет буйствовать безнаказанно. Горе моего отца не так было важно для деревенских, как их собственные суеверные страхи. Мне стало неприятно, что его бегство так легко забыли. Омай Картошка предложил немедленно отправиться на поиски пропавшей святой, но прилив был слишком высок, неровное каменистое дно слишком опасно, и экспедицию отложили на утро. Сама я сразу направилась в отцовский дом и принялась ожидать возвращения Жана Большого, он не пришел. Наконец, около полуночи я пошла обратно к Анжеле и обнаружила там капуцину, поправляющую нервы при помощи кофе с колдунками. При виде меня она встала, глядя сочувственно. «Им нет», — сказала я, садясь рядом с ней, — «он не приходил домой». «И не придет сейчас», — ты ответила капуцина. Люди глядели на меня, я уловила любопытство, еще холодность, от которой почувствовала себя неуклюжей чужой. Капуцина закурила сигарету и, выдыхая дым через ноздри, заговорила деловито, хоть и сочувственно. «Ты всегда была упрямая. Как попроще тебе не годится, да? Вечно кидаешься на поролом». Она устало улыбнулась. «Мадонне, дыши отцу в затылок, дай ему шанс». Шанс, это подошел Аристид Бастоне с дозира под руку. После сегодняшнего вечера, после того, что случилось на мысу, какой у нас может быть шанс? Я подняла глаза. Старик стоял позади нас, тяжело опираясь на палку, глаза словно кремни. Рядом, чуть в стороне юноша в очках, волосы упали на глаза, вид смущенный. Теперь я его узнала. Ксавье, внука Аристида. В давние времена он был одиночка, книги предпочитал играм, мы с ним почти не разговаривали, хотя нас разделяло лишь несколько лет. «Аристид все еще сверлил меня взглядом. Ты зачем вернулась?» а — вопросил он. «Тут больше ничего нет». Отвечая, сказала Капуцина, он пьян. Аристид словно бы не услышал. «Вы, молодые, все одинаковые», — сказал он, — «вы только тогда возвращаетесь, когда вам чего-нибудь надо». Дедушка запротестовал к Савье, кладя руку старику на плечо. Но арестит встряхнул ее. Хотя старик был на голову ниже, в гневе он словно стал великаном, глаза горели, как у пророка. Его жена, стоявшая рядом, беспокойно посмотрела на меня. «Не сердись, тихо сказала она, святая Марина, наш сын!» «Закрой рот!» — рявкнул арестит И так стремительно повернулся, опираясь на палку, что мог бы упасть, если б не стоявшая рядом Дезире. «Думаешь, ей на это не плевать?» Он вышел, не оборачиваясь, с усилием волоча деревянную ногу по бетонному полу. Домочадцы потянулись за ним, их проводили молчание. Капуцина пожала плечами, и, не обращая на него внимания, он просто перебрал колдуновки. «Я не понимаю». «Нечего тут и понимать», — сказал Матья Генноле. «Это же бастонный каменный лоб». Его слова меня не очень подбодрили, Генулея Бастуны ненавидели друг друга на протяжении многих поколений. Бедная Ристит, обязательно против него кто-нибудь строит козни. Я повернулась и увидела, что на барную табуретку рядом со мной взгромоздилась маленькая старушка в черных вдовьих одеждах. То это просаж Матюме, старейшая обитательница деревни. Если верить Арестиду, кто-то вечно старается его куда-нибудь упрятать, прибрать к рукам его сбережения. э она расхохоталась, словно ворона каркнула. Все ведь знают, он столько потратил на свой дом, святая Марина. Даже если его сын теперь вернется, ему ничего не светит. Только старая лодка до да затопленный клочок земли, на которой Бреман не польстится. Я щупывала письмо, которое так и лежало в кармане Бреман. «Разумеется», — сказала Туанетта. «У кого еще есть деньги в этих местах, чтобы что-то делать?» Согласно Туанетте, у Бремана были планы на Ле Салан. Планы эти были столь же зловещие, сколи неопределенные. Я узнала традиционную неприязнь саланцев к преуспевающему синцу. «Ему ничего не стоит сделать в Ле Салане все, что надо, для него это тьфу», — сказала старуха, сопроводив слова выразительным жестом. «У него есть и деньги, и машины». Осушить болото, поставить волноломы на лагулю за полгода справился бы и никаких больше паводков. Э, конечно, все это не за бесплатно даже не думай. Он не благотворительностью себя капитал сколотил. А может имеет смысл узнать, чего он хочет взамен? Матья Генале кисло посмотрел на меня. Что, продать Сусиншу? «Не кидайся на девочку», — сказала Капуцина, — «она старается как лучше». «Да, но если он может прекратить паводки...» Матя решительно покачал головой. «Морю не прикажешь», — сказал он, — «оно делает, что хочет. Если святое угодно нас утопить, то так оно и будет». Я узнала, что деревню постигла череда плохих лет. Несмотря на покровительство святой Марины, приливы с каждой зимой... Поднимались все выше, в этом году затопило даже Океанскую улицу, впервые после войны. Лето тоже выдалось неспокойным. Рычок вздулся и залил всю деревню соленой водой на три фута. Урон еще не везде успели исправить. «Если дальше так будет, мы кончим, как старая деревня», — сказал Матья. Там все утонуло, даже церковь. Он набил трубку и утрамбовал табак грязным большим пальцем. «Только подумать, церковь!» Если святая не поможет, то кто? Ну, то был черный год, заявила Туанетта Просаж. 1908. В тот год умерла от инфлюенции моя сестра Мари Лора, а я родилась. Она пронзила воздух кривым пальцем. Вот она я, дитя черного года, никто не думал, что я выживу, а я выжила. Так что если мы хотим пережить этот год, нечего цапаться между собой, как бакланы. Она строго посмотрела на Матья. «Легко сказать, Туанетта, но раз святая больше за нас не стоит, я не про то говорю, Матья Агенолей, ты об этом прекрасно знаешь». Матья пожал плечами. «Не я первый начал. Если арестит Бастуне хоть один раз признает, что был неправ, то на это сердито повернулась ко мне. Видишь, что делается? Взрослые мужчины, старики ведут себя как дети. Неудивительно, что святая гневается». Матья ощетинился. Не мои же внуки уронили святую. Капуцина злобно уставилась на него, он осекся. «Извини», — сказал он, обращаясь ко мне. «Жан Большой не виноват. Если кто и виноват, то арестит. Он не дал своему внуку нести святую, ведь тогда там были бы двое генулей, только один бастоне. Он сам, конечно, не мог помочь с деревянной ногой-то». Он вздохнул. «Я же уже говорил, будет черный год, вы же все слышали, как Маринетта звонила?» «Это не Маринетта была», — сказала Капуцина. Она машинально сложила левой рукой рожки, чтобы отвести несчастье. Матиас сделал тоже. «Я тебе говорю, этого следовало ожидать, прошло 30 лет». Матиас опять сложил рожки. «72-й плохой был год». «Я знала, что плохой. В тот год погибло трое деревенских, в том числе брат отца». Матья отхлебнул колдуновки. Аристииду однажды показалось, что он нашел маринетту ранней весной, в тот год, когда он потерял ногу. Оказалось, эта старая мина осталась с первой войны. Ирония судьбы, скажешь нет. Я согласилась. Я слушала вежливо, как могла, хотя девочка и слышала эту старую байку много раз. «Ничего не изменилось», — говорила я себе с каким-то отчаянием. «Даже байки тут такие же старые, потрепанные, как сами островитяне, заезженные, как бусины в четках». Жалость и нетерпения скопились у меня в груди, я глубоко вздохнула. Матья, ничего не замечая, продолжала рассказывать так, будто история произошла вчера. Эта штука лежала наполовину, закрытая в песчаном насосе. Если ударить по ней камнем, она звенела. Тогда все дети сошлись с палками и камнями, колотили по ней, чтобы звенела. Несколько часов спустя прилив забрал ее обратно, и она взорвалась сама по себе примерно в ста метрах от того места, где сейчас Оглушила всю рыбу оттуда до Ле-Салана. «Эй, Матья смачно затянулся из трубки!» Дозире сварила ведро Абуэбеса, не могла вынести, что столько рыбы пропадает зря. Отравила полдеревни. Он посмотрел на меня из-под покрасневших век. Я так и не решил, что это было чудо или нет. Туанетта согласно кивнула. Чтобы это ни было, с тех пор наша удача сошла на нет. Оливье на Рестида умер в тот год и, ну ты знаешь, она взглянула на меня. Жан маленький. Туанетта опять кивнула «Э, «эти братцы». Слыхала бы ты их в старые времена, сказала она, как сороки оба два, болтали без умолку. Матья глотнул колдуновки. Черный год забрал уже она большого сердца, точно так же, как забрал дома у Лагулю. В тот год приливы, может, были и больше нынешних, но не намного. Он мрачно вздохнул с таким видом, словно ему было приятно пророчить беду и ткнул в мою сторону черенком трубки. «Девочка, я тебя предупредил, не обживайся здесь, потому что еще один такой год». То она-то встала и поглядела в окно на небо. За мысом нависал тускло-оранжевый горизонт, уже отрастившие ножки дальних молний. «Плохие времена наступают», — заметила она, без особого беспокойства в голосе, «совсем как в семьдесят втором».